Глава 8 Наследник звездной системы. Обычному разумному часто приходится сталкиваться с враньем. Хитрецы, для которых ничего не стоит скрыть ложь под влекущей вязью пустых слов, никогда не переведутся в реальностях нашей Вселенной. А вот м е н т а л о м быть хорошо. н у кто тут хочет обмануть псиона, обладающего уникальным даром? Усложним задачу. В одной закрытой локации собрались сильные псионы из разных рас, а компанию им составила высшая сущность уровня арбитр, которая проверяла каждое слово и каждую мысль законом незыблемости намерений. Ну и кто кому соврет в этом случае? Не знаю, на что рассчитывали древние, искавшие встречу со мной, но присутствие арбитра их явно обескуражило. Мне н а ч а л казаться, что они хотели познакомиться со мной исключительно из вежливости, и обсуждение погоды устроило бы всех присутствующих. Молчание. Вот с чего началась такая важная для всех встреча. Никто не торопился озвучить свои самые сокровенные мысли. Была не была. Возьму инициативу в свои руки. Я Малло из расы Аркон. Десятки псионов из разных уголков Вселенной молча смотрели и ждали, после какого слова закон накажет меня за опрометчивость. Мои предки создали звездную систему и наделили планету соля и душой. Я считаю систему Милигау своей по праву и хочу услышать ваше мнение разумное. После моего короткого выступления не разразились громы и молнии. Моя маленькая удача не вдохновила присутствующих даже на ироничное хмыканье. Я выдохнул, подождал немного и решил обратиться к арбитру. «Уважаемый арбитр, видимо, никто не собирается оспаривать мои законные права». Допускаю, что это утверждение походило на истину лишь от с ч а с т и и звучало слегка самоуверенно. Зато сектора с древними ожили и покрылись рябью ментальных сообщений. Только наставник никак не отреагировал на мое заявление. Он как будто отключился от происходящего. Возможно, молчание псионов, продиктованное опытом и дальновидностью, и было тем согласием, которого я добивался. Встречу можно было считать законченной. Внезапно ко мне обратился один из древних, безрассудство которого, видимо, преодолело опасения, вызванные активированным законом незыблемости намерений. Это был инсектоид. «Я о ш л и м а р Зинаус». Гигантский кузнечик даже привстал со своего места, стараясь установить зрительный контакт с разумными в нашем секторе. «Как старший директорий, я признаю право Маллоэ на звездную систему м е л и г а у Моя раса не имеет никаких претензий». Слово услышано и зафиксировано. Голос погруженного в себя облачного учителя расслышали в каждой точке закрытой локации. Последовали однотипные высказывания о древних. Они признавали право появившегося неоткуда претендента на звездную систему и не собирались предъявлять претензий. Переговоры все больше напоминали театр абсурда. «Неужели древние так просто отступятся от меня и оставят Кариму в покое? Тогда зачем они так долго искали неизвестного псиона? Неправильность происходящего подтолкнула меня к очередному необдуманному поступку. Я снова обратился к арбитру. «Уважаемый арбитр, предусмотрена ли приостановка закона незыблемости намерений? Мне кажется, всем присутствующим будет легче говорить, не опасаясь за правильность каждого высказывания. Тем более мое право на звездную систему Милигау почти все участники нашей встречи подтвердили». «Аркон, ты осознаешь, что после деактивации закона ваши слова так и останутся просто словами?» «Вполне уважаемый арбитр!» Наставник не торопился. Несколько долгих секунд ничего не происходило. Видимо, учитель дал мне время оценить последствия такой неожиданной просьбы. Я не изменил своего мнения и готов был рискнуть. Мне очень хотелось поближе познакомиться с представителями рас, которые не побоялись распорядиться целой звездной системой. Когда еще удастся собрать такую интересную компанию? Арбитр, наконец, выполнил мою просьбу и отключил д а в и щ е на всех закон. Вот тут-то разумные и зашевелились. Видимо, они были согласны со мной. Но убойный фактор в виде пси-конструкта, обеспечивающего действие закона незыблемости намерений, заставлял их перед каждым словом задумываться о собственной жизни и будущем своей расы. Зато теперь можно спокойно пообщаться, насколько это возможно в присутствии арбитра. «Аркон, многие из нас хотели узнать, чем ты займешься в этой части галактики?» — решился начать беседу с т а р ш е й д и р е к т о р и и Норманов. Мы помним, что твоя раса в течение многих циклов вынуждена защищаться от Приксов. Однако ты единственный среди своего народа осмелился бросить открытый вызов своим врагам. Старший Директорий. Это противостояние длится давно. Арконы всегда были созидателями. Приксы же, как вы знаете, не сделали ничего на благо других и никогда не откажутся от уничтожения разумных». Меня беспокоит не собственное развоплощение, а маниакальное желание разрушителей найти ушедшую расу Аркон и снова развязать нескончаемую войну. Поэтому я вынужден был обратиться за поддержкой к союзникам, и вместе мы бросили открытый вызов пси-вампирам. Когда никто не будет пытаться меня убить, я смогу вернуться к основному делу моих сородичей. Меня всегда привлекало созидание. Мастер м а л о й — продолжил Ошли Марзинаус. — Все признаки указывают на то, что ты молод и мастером псионики стал недавно. Как тебе удалось скрывать свои способности сотни тысяч циклов и ни разу не обозначить свое присутствие? — Ты неправильно определил мой истинный возраст, — Ошли Марзинаус, — усмехнувшись, ответил я. — Наверное, короткий жизненный цикл позволил мне избежать преждевременного внимания со стороны древних, Я осознал себя разумным 30 циклов назад. А не проявлял я себя потому, что учился как ненормальный без сна и отдыха. Наставник уверен, что до уровня грант мне осталось совсем немного. «Тебе меньше сотни циклов?» Молча наблюдавшие за нашей беседой с директорием д р е в н и й внезапно наполнили пространство ментальными возгласами. Казалось, что мои откровения придали смелости этим искушенным разумным, а последнее высказывание, похожее на хвастливую присказку, заставило их оттаять. Остальные представители древних рас преодолели страх перед арбитром и решились, наконец, поговорить со мной открыто. «Разве такое возможно?» Вопросы продолжали сыпаться со всех сторон. «А кто твой наставник? Почему душа покинула планету?» Количество вопросов быстро перевалило за сотню. Я выстоял и даже сумел уловить самое важное. Больше всего присутствующих волновало, как изменится расклад сил после моего появления. Врать не хотелось, да и скрывать вроде нечего. Зато моя ложь могла легко нарушить установившееся хрупкое равновесие. Лучше ответить на вопросы древних правдиво. Неважно, что правдивость отдельных эпизодов моей биографии находилась в тесной зависимости от времени и места. Я знаю, что у каждого начинающего псиона имеется только один наставник, но так случилось, что на пути познания мне встретились разные высшие сущности. Ученые из расы Арай сочли меня достойным звания своего ученика. Несколько десятков высокоинтеллектуальных изделий изначальных установили со мной контакт и предложили усовершенствовать процесс моего обучения. Упоминание изначальных вызвало ментальную бурю. Если а рай, оставшиеся в галактике, никого не удивили, то известие об изделиях изначальных, занимающихся наставничеством, застало всех врасплох. Хорошо, что я не успел рассказать о своем первом, облачном, учителе. Представляю, что бы тут началось. Смотрите, вот тот арбитр, который выбрал себе в ученики малолетнего Псиона. Удивление пополам с возмущением разнесло бы ментальное поле в клочья. Где же ты нашел действующие разумные системы изначальных? Ментальный возглас какого-то древнего уверенно перекрыл все остальные реплики. Они ушли из наших реальностей больше миллиарда циклов назад. В закрытых реальностях, уважаемые, там они заставили меня совершенствоваться в псионике. Именно они помогли мне найти способ вернуть к жизни расу Минадариев и дали оружие против Приксов. Только сверхскоростное общение и многопоточное сознание позволили не растянуть обсуждение неожиданных новостей на долгие декады. Древние никак не хотели поверить в то, что в галактике сохранились разумные следы изначальных, и никому до сих пор не удалось их обнаружить. О месте нахождения закрытой звездной системы Солар я сообщать не стал. Обойдутся. Тем более, та реальность располагалась очень далеко от нашей галактики. Если нужно, пусть сами поищут или узнают у Приксов. Кстати, упоминание об о з н а ч а л ь н ы х заставило всех присутствующих забыть о переговорах, о моих планах и боевых действиях с Приксами. «Вот такие живые псиэнергетические создания помогли мне спасти м и н о д а р и е в воскликнул я и выпустил несколько десятков искр жизни. Другого способа отвертеться от очередной волны вопросов не нашлось. Малыши тут же ринулись активно исследовать закрытую локацию — врезались в защитные поля нашего сектора и сразу вернулись обратно один другой третий и вот уже целый хор светлячков принялся настойчиво жаловаться на злую защитную пленку ведь там за этой досадной преградой находится все самое интересное пришлось их успокоить и объяснить что лучше от меня не улетать повзрослевшие искры вроде поняли почему им придется остаться возле меня. Но неуемное любопытство и океан нерастраченной жизненной энергии не давали им висеть неподвижно. Хорошо, что я не достал свой астральный клинок, желая еще больше поразить случайных зрителей. Неизвестно, как бы отреагировали древние, появись перед ними такое грозное оружие. Светлячков оказалось достаточно. Они попорхали всего несколько секунд объективного времени, и всем древним срочно понадобились искры жизни. Может быть, кто-то посчитает мой следующий шаг дальновидным, открывающим новые возможности. А мне просто захотелось дать живым огонькам свободу. Маленькие постояльцы засиделись у меня и с превеликим удовольствием покинули подпространственное хранилище, ставшее им вторым домом. Арбитр помог искрам телепортироваться, и малыши разбежались по всем секторам огромного зала, наполнив ментальное поле радостным визгом. Не без сожаления я отпускал светлячков, но почему-то верил, что у новых покровителей им будет хорошо. Да и древним будет чем заняться. Бесконечное число попыток создать подобные частицы жизни уже заполнило все свободное время не одного, а целых трех ученых. С е к р е т а м и доставшимися мне от наставников а рай, делиться я не планировал. А уж показывать, как создают п с и к о н с т р у к т активации жизни, было даже опасно. Изделия изначальных не раз предупреждали меня, что подобная информация может стать спасением для целой расы, а в руках агрессора обернуться величайшим оружием. Все из-за того, что создатель живого псиконструкта сам определяет его предназначение. Вот пусть и пробуют создать жизнь. Хотя до этого дело не скоро дойдет. Ведь сначала им придется изучить искры жизни, А на это даже у высших р а з уйдет несколько тысяч циклов. К тому времени древние обретут мудрость и научатся в полной мере отвечать за свои действия перед Вселенной. Или продолжат наращивать свой потенциал в надежде продвинуться дальше. Мои наставники из изначальных разрешили мне делиться искрами жизни со всеми желающими. Но информация, касающаяся создания живых пси-конструктов, останется недоступной. я продолжал шокировать древних своей откровенностью. Тот, кто сможет создать похожие пси-конструкты, приблизится к знаниям самих изначальных. Все в ваших силах, уважаемые. Бурное обсуждение уникальности искр жизни захватило всех присутствующих. И только я понадеялся, что расспросы закончились, как меня настиг неожиданный, словно камень в спину, ментальный вызов. Разумный, который не задал ни одного вопроса, заставил меня замереть на месте. Это был Камрани из расы Предтечи и с глазами Дракона. Ты прав, Аркон. Пространство моментально заполнилось одновременно сильным и обволакивающим ментальным голосом. По-твоему, расу Приксов следует считать уничтожителями только из-за того, что они питаются псиэнергией остальных псиактивных рас? А как же ты, малой? «Сын с о з и д а ю щ и й расы, управляешь архами!» Ментальный шум стих, и десятки разумных вновь сосредоточились на мне. Я понял, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Ведь в этой галактике хорошо знали архов, и ни для кого не было секретом, что обитатели астероидов-фульев поглощают животных в огромных количествах и не брезгуют разумными. Исключительно для поддержания существования. В Содружестве нашествие архов всегда приравнивалось к основной угрозе, которая заставляла моментально забыть разногласия и вынуждала объединиться для общей борьбы. Конечно, я знал об этой проблеме и даже планировал заняться ее решением. Однако сейчас я не был готов ответить на неудобный вопрос. «Носитель», — неожиданно напомнил о себе симбиот, — Когда в локацию, созданную арбитром, прибыли первые гости, мой корректор торопливо спрятался и тихо сидел, предпочитая не привлекать к себе внимания. «Носитель!» — настойчиво пискнул Кроха еще раз, не дождавшись моего ответа. «Кажется, я знаю, как решить проблему питания архов. Пообещай всем, что ты в ближайшие декады справишься с этой проблемой. За это ты расскажешь мне тайну маленьких архов». «Маленький вымогатель». Тихо передал я пси-энергетическому интригану. «Ты точно знаешь, как накормить всех обитателей ульев?» «Да, малой», — подтвердил Кроха, старательно игнорируя неприятный образ. «Тайна маленьких архов против пищевой агрессии их старших товарищей». И тут на меня накатило. Вместо того, чтобы продемонстрировать Камране свою уверенность, я почему-то погрузился в воспоминания. Там, в закрытых реальности изделий изначальных, мне уже приходилось уничтожать разумных, и сейчас точно такие же существа стояли вокруг. Да, я осознавал, что изделия изначальных не позволили бы себе распоряжаться судьбой настоящих разумных. Для закрепления нужных навыков отбирали копии самых опасных для меня противников, и лишь малая часть их была неразумна. Ну точно, я развоплотил каждого, называющего себя древним, иначе победить было нельзя. И вот они снова передо мной, стоят и чего-то ждут. Да что происходит? Неужели я готов прямо сейчас устроить драку и все перечеркнуть? Успокойся, малой. Держи себя в руках. Спокойнее, еще спокойнее. Лучше отложить тревожные воспоминания на потом. Совет древних рас терпеливо ждал моего ответа. «В течение нескольких декад я решу этот вопрос», — твердо ответил я, старательно избегая воинственных мыслей. Драконьи глаза Камрани притягивали и не давали сосредоточиться. Чтобы добавить твердости собственному голосу, мне пришлось приложить усилия. «Я беру на себя ответственность за дальнейшие действия архов в этой галактике», Мои обязательства произвели на древнюю к о м п а н и ю совсем не то впечатление, на которое я рассчитывал. Отреагировали все по-разному. Кто-то просто кивнул, кто-то промолчал. Некоторые предлагали вновь активировать закон незыблемости намерений. Даже облачный учитель не остался в стороне. Обращение арбитра коснулось только моей ментальной оболочки. Незачем демонстрировать свое умение убивать, малой. Здесь нет твоих врагов, Аркон. Эти разумные просто оценивают сложившиеся обстоятельства и выясняют, чем могут обернуться твои действия для расы каждого из них. Я молча кивнул своему наставнику и собирался попросить о завершении утомительных переговоров. Мы вроде все обсудили. Древние признали мои права на звездную систему и согласились не вмешиваться в нашу с союзниками войну с Приксами. Я почти успел обратиться к арбитру. Но тут меня отвлек вопрос другого, не менее загадочного разумного. Единственный представитель Содружества, спалот Тонуэ Кларен, не захотел воспользоваться ментальным общением и обратился ко мне на языке Империи Аратан. Для меня большая честь наравне с древними расами присутствовать на встрече. Моя цивилизация относится к так называемым центральным мирам Содружества. Аркон. Мы осознаем, что твое появление в звездной системе Милигау может привести к неожиданным последствиям для Содружества. С твоего разрешения я передам всем заинтересованным лицам Содружества, что ты не собираешься нарушать баланс сил в нашей части галактики. Но разумным Содружества хотелось бы побольше узнать о твоих планах. Чего нам ждать, малой? Тонуэк л а р э н смею заверить тебя, что не собираюсь вести войны на территории Содружества. Я с удовольствием перешел на привычный для меня язык. Граждане Империи Аратан, покинувшие Солю, могут вернуться обратно и вести привычный образ жизни. Не торопитесь закрывать новые посольства и представительства на Солей. Они еще вам пригодятся. Когда с Приксами будет покончено, я намерен развернуть на этой планете крупнейший в Содружестве научно-исследовательский кластер. Несколько институтов, лаборатории и современное производство обеспечат Содружество высокотехнологичной продукцией. Заинтересованные разумные должны знать, что на соли и члены Содружества получат равные условия для торговли. Особых преференций для отдельных империй и цивилизаций не будет. Я прекрасно понимаю, с чем могут быть связаны тревоги с полота, чья цивилизация гордится самыми передовыми в Содружестве технологиями, и предлагаю перенести нашу беседу на другое время. Я уверен, что разумные Содружества освоят новые технологии и смогут развиваться дальше. Исследование самых дальних уголков галактики принесет Содружеству гораздо больше пользы, чем войны и конфликты. Это очень серьезное предложение, Аркон. Чтобы оценить услышанное, с п а л о т ухватило пары секунд. Мы постараемся достигнуть взаимопонимания. «Развитие и мирное существование в звездной системе Милигау привлекает меня больше, чем войны и разрушения», — спокойно ответил я. «У нас еще не раз будет возможность все обсудить. Надеюсь, правители Содружества проявят благоразумие».